Откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно. — Э скажите мне, какое правление в Турции? — Известно, какое турецкое. — Турецкое — это понятие растяжимое, там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга? Я географию Смирнова учил и, извините, неотчетливо выучил. Ганг — это, которая река в Индии текет. Река эта текет в океан. Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг, не знаете? А где течет Аракс?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 Даже отец протеерей могут подтвердить. 21 год прослужил, и теперь это самое, которое век буду Бога молить. Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили? Я арифметику неотчетливо. Даже отец протеерей могут подтвердить. Век буду Бога молить. С самого покрова учусь, учусь, и ничего толку постарел для умственности будьте столь милостивы вашего скороде заставьте вечно бога молить на ресницах у фендрикова повисли слезы. прослужил честно и беспорочно говею ежегодно даже отец портые могут подтвердить будьте великодушны вашего скороде ничего не приготовили «Все приготовился, но ничего не помню Скоро шестьдесят стукнет ваш высокородье. Где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!» «Уши шапку с кокардой себе заказал», сказал протеерей Змея Жалов и усмехнулся. «Хорошо, вступайте», сказал инспектор. Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль. — Экая жалость! — бормотал он, — ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны. Да что такое?» — спросил Пивомедов. «Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней подлый сидел». «Экая жалость!»